ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «Что я умею делать?» — спросил Федор. «Я знаю, ты не поверишь, но это так». «Прости, ты сказала, лабиринты?» — она кивнула. «О чем ты?» Фёдор все более пристально разглядывал странную гостью. Он знал лишь несколько мужчин, которые осмелятся выйти на канал после заката. А тут девчушка... совсем ребенок. Если отбросить предположение, что она не в себе... что пока давалось все сложнее, то у нее должны быть очень веские основания оказаться здесь. Федор вдруг вспомнил симметрично склоненные друг к другу сигнальные дымы на бакинах и с неприятным удивлением почувствовал, что спину и затылок стянула гусиная кожа. Ты ведь не местный и не знаешь, как там за воротами. Он нахмурился, а потом, словно отгоняя дурное наваждение, спросил. — Это что? «Какая-то игра?» «Да, я тоже боялась поверить». «Это так невероятно! Я знаю только одного человека, создавшего лабиринт, но он... он сейчас...» Она замолчала, опять как-то странно озираясь. На миг ее лицо сковала печаль, затем затараторила. «Так хорошо, что я тебя нашла. Хоть ты оказался совсем не таким, совсем не похож». «Она сумасшедшая», — мелькнула в голове. «Просто сумасшедшая девчонка». И тут же откуда-то из-за ворот будто накатила волна одобрения, словно что-то большое и бесформенное, таящееся во тьме, обрадовалось подобному строю мыслей. Конечно, сумасшедшая! Обрадовалась и теперь сулила легкий выход. Сумасшедшая! Этим все и объясняется. И теперь только забрать у нее нож и... На лбу внезапно выступила испарина. Девочка внимательно смотрела на него. «Ты ведь меня не обидишь?» — неожиданно попросила она. Федор протер лоб. «А ведь там за воротами что-то очень...» Он посмотрел на девочку, попробовал ей улыбнуться и опять думал неправильно. «Сумасшедшему не выжить на ночном канале нескольких минут, а она здесь. Возможно, немного не от мира сего, необычное, возможно, очень необычное. Но именно поэтому ей есть что мне сообщить. И еще кое-что. Кое-что очень важное. Сигнальные дымы, склоненные друг к другу, были невозможны. Он тихо усмехнулся и бросил пристальный потяжелевший взгляд в густую тьму за воротами. «Кем бы и чем бы ты ни было, ты только что выдала себя». — Я не знаю, что ты такое, но грязный почерк всегда одинаковый. Федор поморщился и снова усмехнулся, подумав о девочке. — И, похоже, мы с ней на одной стороне. — Вот что по-настоящему важно. Он обернулся к своей гости. Девчонка все еще была как сжатая пружина. — Рассказывай, — кивнул ей Федор.